Ро Иои Медведев Леонид Ильич Брежнев Личность и эпоха Журнал Дружба народов номер 1 за 1991 год Книга 1 Официальная биография Брежнева называла его выдающимся деятелем коммунистической партии и советского государства Международного коммунистического и рабочего движения и руководителем ленинского типа, олицетворением ленинской принципиальности, последовательного интернационализма, самоотверженной борьбы за мир и социальный прогресс. Выступает 12 ноября 1982 года перед пленумом ЦК КПСС с выражением искренней скорби по поводу смерти Брежнева. Черненко говорил о выдающихся способностях, остром уме и исключительном мужестве Брежнева, о его находчивости, требовательности к подчиненным, нетерпимом отношении ко всем проявлениям бюрократизма и тому подобное. С таким же основанием Черненко мог бы сказать «все» и о выдающемся литературном даровании покойного. Не зря же он получил Ленинскую премию по литературе, о его глубочайшей научной эрудиции. Не зря же он получил от Академии наук СССР золотую медаль Карла Маркса, о его исключительных заслугах как полководца Отечественной войны Не зря же он был награждён орденом Победы, высшим полководческим орденом СССР. Или а его замечательным ораторским искусством, не зря же он так часто радовал всех нас продолжительными докладами и речами. В действительности Леонид Ильич Брежнев не был великим политическим лидером. И его трудно вообще назвать лидером в наиболее точном смысле этого слова. Ни в молодые, ни в зрелые годы у Брежнева не было какой-либо ясной политической цели, достижения которой он хотел бы посвятить свою жизнь. Он почти всегда следовал за другими, принимая их цели, их идеи, и их руководство. Он был человеком второго или даже третьего плана и не стремился к выдвижению на первые роли, а тем более к неограниченной власти. Он был учтив славен, но не особенно честолюбив. Брежнев не пробивался вперёд, используя все дозволенные и недозволенные средства. Его продвигали вперёд другие, и в этом, может быть, таится загадка его столь необычной карьеры. Если бы мне нужно было давать предельно краткую характеристику Брежнева, то я сказал бы о нем как о посредственной и слабой личности. Это был в сущности скучный и малоспособный бюрократ, не имеющий ни какой-либо большой мечты, ни интересных идей и планов, ни оригинального стиля у него не было и следа политического гения Ленина. У него не было, к счастью, злобного властолюбия, жестокой мстительной и сверхчеловеческой силы воли Сталина. У него не было исключительной самостоятельности, самобытности, живости характера, огромных реформаторских замыслов и громадной работоспособности Хрущёва. И Ленина, и Сталина можно было бы назвать харизматическими лидерами, то есть людьми, которые в глазах своих приверженцев обладали качествами исключительности даже сверхестественности и непогрешимости. Элементы таких качеств имелись и у Хрущёва, но не у Брежнева. И по характеру, и по интеллекту Брежнев был не самостоятельным, нерешительным и неглубоким человеком, к которому с немалой долей пренебрежения относились его ближайшие приверженцы. Они шли за Грежнивым не потому, что верили в его исключительность, а потому, что им в данный момент это было выгодно. Если бы сложившееся в 1964 году И во многих отношениях случайное сочетание политических течений, групп и личных амбиций членов полибюро и секретариата ЦК КПСС не привело к выдвижению Брежнева на пост первого секретаря ЦК КПСС. О нём говорили бы в 70-е и 80-е годы не больше, чем говорят сегодня о таких людях из окружения Хрущёва как Козлов, Коротченко, Полянский, Кириченко, Мазуров, Воронов, Кириленко и другие. Значительную часть партийного аппарата видела в Брежневе промежуточную фигуру. На его выдвижение смотрели как на временный компромисс до поры, пока в партийном руководстве не определится новый и безусловный лидер. Хорошо помню, что уже в конце октября 1964 года были в ходу две шутки. Некто спрашивает: "Что за человек Брежнев?" Некто отвечает: "Узнаем после его смерти". Некто спрашивает: "Как мы будем жить теперь после Хрущёва?" Ответ по Брежневу. Однако этот человек стоял во главе нашей страны на протяжении 18 лет, и многие из событий, которые произошли в эти годы у нас в стране и в мире, совершились не без его участия или напротив, без участия. Поэтому сколь бы посредственной ни представлялась нам личность самого Брежнева, его жизненный путь и его эпоха требует внимательного анализа в контексте отечественной истории.